Хорошо. Пико мне, пожалуйста, какие вопросы возникли. Обычно с точки зрения кармы нельзя обсуждать такие события в ближайшие полгода. Потому что это достаточно серьёзные вещи, которые происходят и чувство людей в первые месяцы, первые годы достаточно разбуждены, чтобы реально оценивать эти события, которые происходят. Давайте лучше с этой точки зрения рассмотрим что-нибудь далёкое. Например, Великую Отечественную войну. Мы должны понять, что какие-то события, которые происходят, например, вой какая-то война идёт, да, Великая Отечественная война, что с одной стороны, конечно же, это проявление сумасшествия людей, определённых людей, мы можем даже назвать какие-то фамилии, там Гитлер, Сталин, да ещё что-то такое. То есть это называется коллективная карма планеты. Вы попали на эту планету, то это планета войн, это сразу определено. Война идёт в семье, война идёт в стране, война идёт там за свет, за деньги, за что хотите. Просто эти войны в разной степени проявленности. Аборты, скрытая война, на дорогах войны происходят, уничтожают там машину, уничтожают пешеходов, то есть планета войн, факт. Петум бывает более скрытые проявления, бывают более явные проявления. Если приходят какие-то яркие личности, то она становится более ярко проявлена. Вот и всё. Почему приходят такие трагедии? С другой точки зрения, с другой стороны, можно посмотреть на это как на определённую реакцию за определённые действия. Лев Толстой определил причину возникновения войны. Он сказал определённо, что пока не будет остановлено убийство животных, ну пока не будут закрыты бойни, мы не можем говорить о том, что становится войной между людьми. Однозначно высказал. Этот факт, что если мы убиваем кого-то, то у нас просто стоит выбор кого сейчас убивать. И ради того, чтобы жить, мы убиваем животных, но потом ради того, чтобы, например, расширить свою страну, мы начинаем убивать людей. Да Германия просто пошла расширять свою страну. Сначала они убивали животных, потом они пошли убивать и людей. И это будет проявляться время от времени. Поэтому здесь, видите, и общая карма наша, если мы сюда попали, то нельзя тут ожидать ничего хорошего, даже если мы очень хорошие люди. Посмотрите, сколько верующих людей настрадалось ну, от этих, да, на ситуациях, то есть Велинкотечная война не была религиозной войной. Посмотрите, сколько пострадало людей, да, религиозных. Так как мы попали сюда, нужно сразу понять, что это опасное место. То есть если вы идёте по стройке, то там везде написано: "Не стой под стрелой", да? Осторожно. Также мы попали в этот мир, поэтому тут нужно быть очень аккуратным. Чрезвычайно аккуратным, потому что тут всё постоянно что-то происходит, связанное с насилием, поэтому даже Иногда не очень в этом заинтересованный человек может попасть в такую ситуацию вследствие того, что он просто на этой планете находится. Ну это если уже пошло это всё общее какое-то, ну потепление, да, то все оказываются на этой планете, все хорошие, пахие, святые, не святые, все это ощущают это. Если будет там ну ядерная война, то все это ощутят, караются святые, не святые, все это ощутят. Попали в такое место. Поэтому вот примерно с этих точек зрения можно и воспринимать любые ситуации, которые происходят. Но мы должны быть также сострадательным. Мы не должны быть такими, знаете, математиками кармы, что это просто карма, одних отработовалось там другие за это получили. Это факт, что горные страны, у них убийство животных в культе находится. это факт, то есть зарезать барашка или ещё что-то это как здорово живёшь, особенно когда гости встречаются или ещё что-то. Поэтому и реакции приходят. То есть войны в горах не останавливаются, это факт, потому что, ну, культура такого убийства, все убивают друг друга время от времени животных, время от времени людей. Но мы не должны быть такими математиками кармы, как я уже сказал, мы должны переживать. То есть наше сердце должно быть мягким. И поэтому мы должны сострадать этим людям, которые не понимают, что происходит. То есть мы не должны просто говорить так, ламаны надо там. <смех> это неправильно. Это бессердечность, это глупость, это такое. Это ответ той же монетой. Это неправильно. Нет, мы должны действительно сопереживать, сострадать. Особенно в первый год после ситуации. То есть нельзя давать какие-то такие кармические заключения в первый год после ситуации. Время оно показывает, в чём. Вы видите, Каждый год пересматривается это великая отечность она пересматривается, пересматривается, пересматривается, и всё так потихонечку на свои места становится. Я думаю, что вообще лет 200 лучше всего должно пройти, чтобы всё это пересмотреть по-хорошему. Но первые выводы мы можем сделать, что люди страдают действительно, что они попадают в эти ситуации, что так как культура у них не ну, предусматривает такого убийства кровного мести, ещё что-то очень жестокие вещи, поэтому и реакции приходит соответствующая. страдают люди и будут страдать. Видите, не останавливаются. Ещё Пушкин туда ездил, что-то пытался разрешить. Не останавливается, потому что вот эти вот кровавой связью они там тянутся и тянутся, тянутся и тянутся из Пакондакола. Но мы не лучше. Там эти кровавые вещи открыты, у нас кровавые вещи прикрыты, наверное. Мы всё это навозим ну, за территорию города, где-то прячем, то есть КРы стоят где-нибудь далеко там какое мы деревня. Мы это не едем, но эффект тот же. Однажды настут рыханёт почему-неть. Хабаровск вообще самое тихое место, я уже говорил. То есть я езжу везде, смотрю, Хабаровск это вообще какой-то идеальная тишь. Вообще. Идеальная тишь вообще тут. Да, тут-ту-ту. Вот. Идеальная тишь, но это и есть иллюзия. Иллюзия. В этом году Ездо в Угорное ута, и там есть одно село, и в этом селе горное село, в этом селе захоронение специальное захоронение, древние захоронения. И учёные, как всегда, нетерпится что-то узнать. Уже ст столько всего выходит про всяких ну фараонов, да, про эти гробницы, что лучше в них не лезть. То есть уже столько всего По написано, это не шутки, это факт, что так и Да, а наши не верят, всё равно у нас такие ещё материалистичные взгляды, полезли туда, раскопали одно захоронение. Раскопали одно захоронение, есть там такие кур, кур, курганы специальные их. Не особенно это трогают местные жители, но учёные из Новосибирска туда залезли. Первая группа раскопала начала раскапывать умерли троё человек умерли, погибли при разных обстоятельствах. Вызвали вторую группу. Вторая группа заболела, отвезли их в этот Новосибирск. Вызвали учёных из Америки, не определили ну характер болезни. Просто медленно верну умерли все. Всё равно взяли докопали, это всё раскопали, обнаружили там Алтайскую сареву какую-то, то есть, какая-то очень такая, по званию очень какая-то особая личность женщина какая-то была, в общем, такая э известная в Горном Алтае. Там всё такое, а? Вы говорили, давали, что сейчас требую ком местные. Ну вот я сейчас расскажу, так сказать, как оно Да. Ну, ну тем более это да. я расскажу-то, как я этих всех. Да, они всё-таки одно раскопали и положили, но саркофаг специальный отвезли, в Новосибирском поставили на Вокдём городке. На обозрение всех людей. А, после этого произошло такое серьёзное землетрясение, что от этой деревни не то что место не осталось, там озеро образовалось на этом месте. Узел образовался, то есть что исчезл вообще место. И до сих пор там трясёт. До сих пор трясёт, трясёт, трясёт. До этого не было вообще ничего, даже близко. Но после этого стало регулярно трясти. Регулярно трясти и вся местная общественность, она все требует, чтобы немедленно вернули обратно. Немедленно вернули обратно. Конец света может общий и не наступит, но, но Новороссийске уже так достаточно серьёзно трясёт, когда я был в, в, в предпоследний раз, прямо в наш приезд там тряхануло, что А то есть ты сейчас не, не в, привезли, да, в том месте куда мы ездим. Да, и в Томске, и в Новосибирске трясёт достаточно серьёзно такая на ситуация. Не стоит не стоит, так сказать, нашими вот с этой идеей просто куда-то залезть и посмотреть, как это устроено. Это достаточно такая сомнительная культурная идея. Обычно за это приходит тяжёлая реакция. Залезь кое-что посмотреть. Опас. Такова карма. А ну просто. Угу. Что ты со мной? Война, которая описывается в Махабхарате, это оболочка той проблемы, которая была выставлено в этом произведении. Это, в общем-то, скажем прямо, был метод нагнетания ситуации, когда ситуация просто нагнеталась, чтобы показать важность тех моментов, которые обсуждались в боговодгите. В этом идее. Поэтому к этому произведению нужно очень аккуратно подходить. сражаться. То есть одно дело, когда воин сражается и защищает свою страну, и ещё что-то. А другое дело, когда это всё происходит в таких непонятных вообще отношениях, когда невозможно даже ну понять, кто что вообще защищает, о чём идёт речь. Абсолютно непонятно. Поэтому, как я уже говорил, сейчас очень трудно принимать эти решения, что защищать, за что защищать, так как Все эти границы сейчас искусственные. Искусственные. Непонятно, видите, постоянно меняются границы, пересматриваются. Что делать? В какой стране живу, кого я должен защищать, что я должен делать? Трудно иногда разобраться. Поэтому у людей это стирается вот эта идея долга защитника. Кого защищать, за что защищать? Трудно, да, понять. Ну что, вышел, да? в этом идеем. Поэтому нужно быть очень аккуратным и не, не расслабляться. Думаю, что мы тоже, так сказать, можем попасть в такую же историю. Дальний Восток и Приморье это самые незащищённые в нашей стране районы. Мы незащищены вообще никак. Поэтому нужно быть очень серьёзным. он знает, что в голове у этих китов никто не понимает. Хорошо, ещё китов опросить? <coughs> Я ответил на опрос, мне тут тоже. Разбрались да, на этих моментов. Очень сложный момент. Так, мы остановились на <coughs> первом уровне, да? На первом уровне. И вот раз, сейчас разбираем нейтрализацию, да? Как не нейтрализовать влияние малатхары. Я обещала про специи рассказать, а то немного в этом плане. Mm -hmm. То есть для борьбы со страхом очень благоприятен шафран. Есть такая специя. А в Аюрведе её называют кумкума, шафран. Кум-кума. Не mm сильно то -hmm. что. Но ну, в кулинарии мы знаем, это цар специи. так как помогает перевариваться молоку в первую очередь, мы это разбирали. И придаёт всем блюдам такой тонкий вкус и аромат особый специям. И применяется фактически в приготовлении всех блюд. Можно использовать при приготовлении всех блюд такое универсальное специя. И считается вот таким естественным консервантом. Помните, я рассказывал, да, про консерванты? А и вот это как раз естественный, натуральный консервант. Натуральный консервант. Но почему-то мы избираем химические консерванты. Непонятно почему. Есть натуральные, естественные, причём придающие удивительные ароматы, совершенно специи уже уже разработанные и придуманные Нет, мы применяем какую-то тяжелейшую химию, вот от этого такие проблемы возникают. То есть он тормозит процесс брожения, тормозит процесс брожения. И в Аюрведе шафран применяется как раз при терапии перевозбуждения, бессонницы, страхов, интоксикации, нервных заболеваний, снимает судороги, спазмы, лечит истерию. Очень много показаний, мы сейчас не будем за медицинскую, так сказать. сторону уходить. <свят> шафран продаётся. Те, кто специи продают, у них есть обязательно. Шахран. Шафран, конечно, и специи с собой. Шафран. шафран. Так и пишется, шафран. В среду, В среду вот он принесёт. <свят> шафран есть. Да. Самое главное не покупайте на рынке шафран. Вот То есть. То <свят> <свят> есть много любителей заработают на подделке, так как шафран очень дорогая специя, практически на вес золота. Как золото стоит, то чем дешевле шафран, вы покупают эти, меньше в нём шафрана. Например, вот наши представители дружественных республик, они тоже возят так называемый шафран. Но это не шафран, это ноготки обыкновенные. Они обыкновенно вот эти ноготки их перемалывают и продают как шафран называют. Да, то есть это абсолютный обман, 100%. Они называют, а причём они это не знают. То есть у них оно так испокон веков оно называется, что это шафран. Если вы будете с ними говорить, они будут божиться и матерью и отцом, но все минусы эти, что это и есть шафран действительно. Но это называется цветочный шафран. Это просто никакого отношения к шафрану не будет. Никакого отношения к шафрану не будет. Поэтому не покупайте никогда шафран ни на каком рынке, нигде нет настоящего шафрана. Настоящий шафран можно купить только у распространителей, которые этим занимаются, ну годами действительно знают, что это такое, десятилетиями уже связаны с этими фирмами, да? Поэтому Вот у нас есть ребята, которые уже много лет этим занимаются, знают эти фирмы, потому что обманывают налево направо, бумагу красят, мелят и продают красную бумагу. Да, то есть всё всё, что стоит дорого и весят очень и весят очень мало, обычно всегда подделывают. То есть на аркотики, медикаменты, специи, всё это подделывается. Боже мой, поэтому покупайте у людей, которые более-менее видели, знают, что это такое, употребляют это ежедневно в своём питании. То есть разбираются, что это такое. Понимаете, надо, да? А? По чуть-чуть со всем, да. сосен использовать. Если вы хотите, конечно, мозг ну, мозг ну, консервировать, это надо побольше, но реально блюдо помаленькую использовать. Очень яркий вкус, поэтому одна, две, три желочки всего достаточно. На целое блюдо <coughs> даётся достаточно ярко. Яркий эффект. Свойство шафрана усиливает чёрный перец и имбирь усиливают свойства шафрана. Поэтому обычно шафран входит в состав очень многих омолаживающих препаратов. Вообще, я так скажу, во всех омолаживающих препаратов. Омолаживающие, тонизирующие, особенно известные чанпраши, да? Я напишу некоторые чанпраши, которые особенно сейчас популярны. Очень популярны Кешаридживан. Обычно его рекомендуют Кешаридживан. Если человек серьёзно заболел, например, какой-то простудой или гриппом, и ему нужно быстро вылечиться, Кешаридживан рекомендуют покупать. Кешаридживан распишется. Кешаридживан. Очень популярное. Кешаридживан фирма Занду. У нас в России только один известный, да, я сейчас немножко расширю ваш список. Кеша Редживанов с фильмом Зандо очень известный человек прошлый. Такой Зандо фильм. У меня все есть, потом, если кому-то интересно, я могу баночку принести, показать. А Соно Чанди тоже очень известный человек прошлый. Соно Чанди Соно Чандив. На меду очень хороший чанпраш. Соно Чандив. Фирма Humans. Если кто поедет в Индию, то у вас будет выбор, сможете выбрать. Прямо если вы в аэропорту выйдете, в первом же аптеке у вас будет выбор, обычно они всегда продаются. Потому что это самое, но популярное чанпраш, они обычно есть. Стоят, ну дороже, они дороже, обычно чем допул. Ну за хорошее надо купить. Что-нибудь качественное купить. А, и ещё один известный тоже чемпион Раддж Вали. Тоже я слышал его. Раддж Вали. Радджаде это фирма Ungar. Так, Ungar. Унза Фармаси. Так и что там. Унза Фармаси. Вот такие я могу порекомендовать три очень неизвестных, что там. Соответственно, по цене они могут быть достаточно разными. Уже выбрали, что? Нравится. Обычно, когда я из Индии уезжаю, то я прямо в аэропорту захожу и на всё, что у меня осталось, я покупаю вот эти Что? Ну всё, что осталось, всё-таки покажу. Нужно закупить очень известные. Поэтому, так сказать, для разнообразия можете себе заказывать из индеи разные чанташи, чтобы вас чтобы подобрать для себя. Вы видите, насколько они разные, насколько разный будет эффект, вы сможете с кадать экспериментировать с этим. Без этого какие разные, да? Конечно, конечно, да. Я вот особенно этот, так сказать, популярную че он проша, которые действительно имеют такое яркое действие, то есть их прописывают врачи. То есть их реально ну, выписывают, это вещи, которые реально прописываются при излечении, реально прописываются. А в Индии надо быстро вылечиваться, поэтому там, так сказать, все, с этим всё поставлено. А если будешь нолечиться, ну, но ну, не тем, можешь просто не вылечиться. Это надо вылечиваться быстро. Разобрались, да, примерно со специями. Чуть-чуть я рассказал. Потому что нужно быть аккуратным при принятии тоников всех возможных добавок. Так как у нас в России всегда вот это вот массовость, и она очень болезненная, вот эта массовость, что всем одну и ту же не бывает такого 11 конституции тела, но не может одно лекарство 11 конституциям, но ну, вот 1/4 может попасть. Но всем не может, поэтому нужно подбирать, подбирать. Подбирать, нужно заботиться о здоровье людей. Знаете, не о выручке нужно заботиться о здоровье. Ну, конечно, очень легко один и тот же продукт продавать. Это легко, но это не забота, люди. Забота, когда мы даём на каждую конституцию свою какую-то, своё какое-то разнообразие супретерист. Поэтому думайте об этом, думайте об этом, <coughs> развивайтесь в этом. А иначе придут реакции. Это тоже насилие. Не давать человеку то, что его лечит, это тоже насилие. Понимаете? Если, например, я врач, И ради выгоды я человеку продаю ну на лекарство, которое я просто продаю. То это насилие. Понимаете? Насилие. Даже если оно тоже лечит, но хуже. Я знаю, что есть ну лекарство, которое лучше лечит. Это насилие. Не, не давайте его человеку, не говорите о нём, понимаете? Из-за этого тоже приходят реакции, а? А если не знаете, лучше не лезьте вообще в медицину. Понимаете? То есть если врач не знает, что есть лекарство лучше, зачем лезть? в медицину, да? И факт говорю, факт. Подход заключается в том, что мы должны на волноваться о человеке, что ему дать, как ему это дать. Ну, эти, для этого нужно уметь конституцию определить, знать всё это. То есть, ну, хоть что-то нужно делать, хоть какие-то. То есть, если мы берём какие-то анализы, то для чего мы их берём? Чтобы определить какое-то лекарство. Но если у нас одно лекарство, то никаких анализов брать не надо. Ну, эти, не нужно учиться на врача, но ну, не нужно учиться определять конституцию. Просто давай всем одно лекарство и всё. Ну тогда легче вообще мёд продавать, да, или что, или как? Чай там, да. Всем одно и то же. Но это насилие. Это просто форма насилия и просто сам принцип, говорю, что мы должны развиваться. То есть те, кто в организации находится, они должны сами развиваться внутри этой организации. Пусть хоть вся организация ему диктует кое-то условия, но для этого и есть веточки, для этого и есть сетевой маркетинг, чтобы по-своему вообще как-то немножко развиваться, какую-то свою идею эту вот доносить. Также думали на эту тему? Я по всей России езжу, у меня основные сетевые организации приглашают. Я везде это рассказываю. Некоторые мне это больно слушают. В Петербурге. Но это правда. А иначе, придя в зону излечения людей, мы начинаем совершать насилие. Поэтому врачи сейчас, как я сказал, самые болеющие про своё население, самые болеющие по своему населению. Почему? Потому что вот такие вещи, происходят. а тем более, если мы так просто лезем в это дело. Так просто лезем. Не так это всё просто. Поверьте мне, для русского человека даже самый слабый кичамбраж это достаточно серьёзное воздействие. Это вот концентрированная ложка специй. Вы пробовали ложку специй съесть? Ну, кроме чёрного перца и лаврушки ничего не ели никогда. Это факт. Я сколько себя помню, лаврушка и перец горошек. Вы когда емодели хоть что-нибудь? А тут сразу вы читарё состав мне, я вам прошу. Но идея в чём? Такое количество для неподготовленного человека это тоже шок. Поэтому к этому привыкать нужно. И причём чем старше человек, чем тем дольше он должен к этому привыкать. Можно же в этой культуре мы специально родились, чтобы эти вещи были для нас полезны. Не обязательно менять. Разнообразить можно там раз в недельку что-то чуть-чуть добавить, там хорошо, там безопасника, по чуть-чуть, главное. По чуть-чуть. Не надо чайной ложки. В Индии там, когда вы покупаете специи, вам сразу чайную ложку дают к хотим специи. Нет. На кончике вообще ножа, на кончике ножа достаточно. И причём сначала не нужно, не нужно комбинировать. С, сначала нужно изучать, подходит мне эта специя или нет. И нужно вводить её в разные блюда, смотреть, как я реагирую, как моё тело реагирует, знаете. Потихонечку. Ну, и потом вторую специю попробовали, потом выбрали, которая вам подходит. Причём самые простые нужно сначала, самое простое. У нас в Аппо банке захотеть туда. Поэтому аюрведа. В аюрведе есть такое понятие, ну, эти, как привыкание. И мы уже к чему-то привыкли. Если мы уже к чему-то привыкли, и причём это привыкание до 7 лет происходит. Вот пока ребёнок вот этот первый работает что-то. Пока он вот этот первый уровень идёт, первые 7 лет У нас чем-то кормят в семье, да? И вот и вот за эти первые 7 лет в мозгу это привыкание к пище вырабатывается. То есть мы настраиваемся на всю жизнь, как это переваривать. То есть мозг привыкает там выделять одни и те же ферменты вырабатывать, да? Давайте эти сигналы я не буду. Да. Да. Да. Да. привыкают. И, и и поэтому потом нужно медленно переходить на какую-то другую диету, медленно. Но это нельзя сразу бросить мясо есть и рыбу, не получится так просто. Но вымещать нужно постепенно, вымещать постепенно, постепенно. Знаете, а вкус ещё лет 20-30 будет оставаться. Потому что впечатано, в впечатление впечаталось уже. Аккуратно нужно, всё медленно, спокойно. У нас страна революции. У нас за один день нужно всё изменить. И потом получить тяжелейшие реакции и всё. Видите. Я помню, физиолог с одним физиологом ну разговаривал, а, хмм, по этому поводу долго разговаривал. Физиолог там впадал в какие-то там в бешенство, пот не вылился ручонка, когда я с ним разговаривал. То есть он хлопал дверью, опять возвращался. Уехал сейчас уже этот человек из Хабаровска, при этом, так сказать, на добрую память не буду говорить именем. Но долго так туда-сюда он бегал, ко мне возвращался. И я спокойно приводил доводы, приводил доводы, приводил доводы, приводил. Но ему что-то не то. Что он так бьётся на смерто со мной. Потому что доводов-то много у меня, я могу долго доводы приводить. Такая проблема. Я спросил: "А почему вы так бьётесь? У вас был какой-то опыт или что?" Он говорит: "Да, я пытался быть вегетарианцем". Я говорю: "Ну и как?" Он говорит: "Я бросил всё и жил целый месяц по вегетарианской системе, и у меня через месяц всё обострилось, все болезни, все органы". Я говорю: "Так а чем вы заменяли-то белок? Чем вы заменяли? Молочными продуктами, кисломолочными продуктами, бобовыми? Чем вы заменяли?" Он говорит: "Ничем, только овощами". Ну так это не вегетарианство. Это извращение вегетарианства. Ну это очень болезненно. Не замещать белок очень болезненно, конечно. Это очень болезненная форма. Значит. И всё сразу стало на свои места. У человека был просто вот такой русский опыт революционизма. Попробовать всё изменить на смерть, отказаться от всего вообще. А. Да. У нас же как не вегетарианствоно воспринимается. Я рассказывал, да, что когда летишь В Россию нужно с пересадкой обычно лететь. И сначала летишь на ихнем самолёте. И вегетарианский стол там подают прямо в самолёте, хороший вегетарианский стол. И там всё. Всё, что хочешь, то есть можно наесться до отвала там, и котлеты, и всё, что хочешь, и там и сыры, и всё, что хочется. Но когда в Россию летишь, что же дают на вегетарианский стол? Ну, как вы думаете, что там? Чёртая морковка, да, лист, лист капусты натуральный. И даже сок не дают, просто на газировку всё. И это сырочём не посолено, ничего. Вот так у нас в России воспринимается вегетарианский стол. Ну. Это какой-то ужас, а поэтому когда к России на ну, подлетаю, я уже там пару сумок еды с собой, потому что у нас не поесть, не руки помыть уже всё. Вот такое восприятие. Видите? Такое восприятие. Да, что что вегетарианство это страшная аскеза. Вегетарианство это абсурд. Опытный вегетарианец узнает. Вегетарианство это обжорство. Ну, да, то есть это причём безболезненное обжорство, абсолютно здоровое. Потому что возможность переварить это намного больше. То есть вы можете есть больше, действительно, это будет перевариваться легче. Так устроена аюр- аюрведическая кухня, что перевариваемость улучшается. Но постепенно нельзя, это сразу нельзя вот эту вот. резко. Нельзя резко это делать, понимаете? Даже если устанете резко, я говорю, у вас голова закружится, понимаете? Ну было бы резко встал. Голова закружится. А тут питание. 30-40 лет человек питался на чёрном горошке, на лаврушке. лаврушке, понимаете? И смотрит на магазин, покупает 30 специй. И приходит домой, и... а, конечно, с ума нужно сойти. Конечно. Аккуратно. Аккуратно. Помните всегда, что в Аюрведе этот момент выветчи чуть ли не на первое место. Если вы к чему-то привыкли, то изменения нужно проводить чрезвычайно медленно, чтобы не было каких-то проблем, так как привыкание долго создаётся. 7 лет привыкание где-то создаётся. Ну, 7 лет где-то человек привыкает к новому мировоззрению, к новой пище. В этом проблема. Поэтому обычно, если дети сразу, например, в семьях транснационалистов, я смотрю, когда дети первые 7 лет не ну, питаются здоровой пищей, всё, потом на всю жизнь они нормально не питаются. Их уже вообще ни на что не тянет. Вообще. Они хотя пробуют, им где-то что-то дают, но у них уже вкус другой всё. Нет этой привязанности к этой гадости. Они не могут уже ни пиво пить, ничего уже всё. Но уже нормальные привычки. Вот это вот идея культуры. Культура это до отчеку нормальные привычки. Чтобы у него вкус был, вкус. Разобрались, да? То есть мы всё ведём речь о том, что простая жизнь приводит к высшему мышлению. И она может быть простой и дешёвой, видите, не обязательно много всего. Не обязательно резко, всё спокойненько должно быть, аккуратненько. И тогда это не вызовет никаких проблем. Всё должно быть аккуратно. То есть человек в этот период должен ясно понимать. Мы говорили, да, так как страх, что такое жизнь, что такое смерть. Когда страх пройдёт, поэтому философия души, бессмертность души регулирует эту чакру. Страх проходит, мы говорили об этом, да. Делает человека твёрдым, решительным, страх уходит. Есть такая цитата, вот сегодня говорили о Бхагавадгите, да, и цитата хорошая. Те, кто желают пересечь вселяющий жуткий страх океан жизни, легко достигают другого берега, садясь в лодку Бхагавадгиты. Есть такая цитата. То есть это вот книга, которая страх изгоняет. Как раз вы говорили о войне, да, поэтому та действительно рассказывает о войне, но прочитав её, человек избавляется от страха. Он понимает всё, что такое жизнь, что такое смерть, в чём идея жизни, в чём идея смерти. Потому это одна из первых это книг читается, чтобы страх ушёл у человека. Что пока человек боится, он не может развиваться. Столько страхов. То есть Боговардгит это диалог на поле боя, который был записан Весой, в Весодевой, в, в виде 18 глав. Да. 18 глав описывается в этой книге. Этот диалог И эта книга специально предназначена, чтобы избавить человека от всех его страхов. Фактически, она начинается со страха. Она начинается с описания страха. И описывает ему ну, способы избавления. То есть всё начинается с этого, когда Арджуна говорит эту фразу: "Я не знаю, что мне делать, у меня руки трясутся, ноги подкашиваются. Я сейчас упаду вообще, я не знаю, что мне делать, всё. У меня нет сил, чтобы что-то сделать". Это воин, который причём был самый бесстрашный воин. У него были все виды оружия. Вот. Он ничего не боялся никогда, но на поле боя он вдруг испытал страх. И тогда он спросил, что со мной происходит, почему я вдруг боюсь. Поэтому вся эта книга описывается виды страхов, как от них избавляться. Это, может быть, важное, самое важное психологический трактат. Фрейда можно выкинуть сразу на навсегда уж. Но Гитту надо почитать. У Фрейда абсолютно сумасшедшие идеи по страхам. это вот это вот абсолютно болезненную причём. Все его, ну, логические выводы очень болезненные, патологические. Патологические выводы. Нужно выводы. Значит, нужно здоровых выводить, нужно слушать здоровых людей. Поэтому этот диалог мудрецов и тогда можно вылечиться действительно. Если слушать мудрецов, можно вылечиться. Если или если слушать больных, можно заболеть. Нужно заболеть. Фрейд был просто болен, тяжело болен. Его самого нужно было на закрыть вовремя и лечить. У нас почему-то произведения сумасшедших людей чрезвычайно популярны. Знаете, что Ницше, что Майканд, что Фрейд абсолютно сумасшедшие вещи, абсолютно сумасшедшие. Ну любой здоровый человек, прочитаешь ну, суманощину, скажи. Поэтому есть здоровые произведения, лучше что здоровое прочитать. последний стих восемнадцатой главы который так и называется экошлока экошлока гита, то есть вся книга вот в одном стихе. Обычно восточные произведения так устроены, что они выдают мудрость по-разному раскрывая, могут целую книгу написать, но потом в конце дают один стих, который всё в себя включает. И в этом стихе говорится, что где бы ни находился Арджуна, где бы ни находился Кришна, где где, где бы люди ни говорили о их беседы, которые избавляют от всех страхов, это место будет очищено от всей глупости, от всего непонимания, от всех ужасов, от всего страха. То есть понимание придёт к человеку, он разберётся во всём. И Бхагавад-гита утверждает, что этот материальный мир царство страха, да вот с чего мы сегодня начали. что это царство страха, и мы его узники, узники страха. И поэтому, чтобы выпутаться из этого страха, из этих ужасов, нужно изучить абсолютную истину, разобраться в ней. Разобраться. И это называется мукти избавление от постоянных тревог. Мукти мукти. Мукти избавления от всех страх. Мукти. И это становится возможным лишь в том случае, что вот эти тревоги материальные, они они они заменяются, заменяются на духовные тревоги. Значит, например, Если я боюсь за себя, то этот страх за себя пропадает, если я начинаю бояться за любимого человека, да? Очень просто. Если мать боится за своего ребёнка, то за себя она уже не боится. Ну, этот страх пропадает очень просто. Это факт. Вот. Поэтому, если мы свои человеческие страхи мы заменяем на страхи духовные, действительно реально. Если мы начинаем бояться за более высокие моменты. За счастью всего мира в конце концов. Мы разбирали до да, эти уровни, помните? И вернётся страх и тревога. А это уже лечащие страхи, тревоги. Это уже здоровые тревоги. Это уже здоровые тревоги. Над например, мы должны бояться на например, очень очень здоровая тревога стать алкоголиком. Очень здоровый страх. Мы должны бояться стать алкоголиками. Мы должны бояться стать наркоманами. на карманами. Мы должны бояться стать убийцами. Мы муж и жена должны бояться развестись. Дети должны бояться потерять уважение к своим родителям. Знаете, есть страхи, которые здоровые. Это здоровые страхи, это не болезненный страх. Знаете? Почему нет? Не, а? Он не привязывает рисксолу страх. Давайте скажем беспокойство. Угу. И беспокойство обязательно должно быть, но ну, любовь самое страшное беспокойство. Человек не спать не может, не есть ничего. Очень легко определить, что человек влюбился, как? Он есть, спать, да, всё, худеет, есть спать не может, беспокоится. А как там что? А нет ли там кого-то ещё? Да? Ну это беспокойство, но мы идём на любовь. А представьте, сколько беспокойства любовь благоузала. Вот представьте, в миллиард раз больше, чем человек. Если мы так не думаем, значит, мы ещё ничего не знаем о любви к Богу. Мы что, даже если мы любим человека, даже если мы собачку любим, сколько, если в доме собака одна? Что-то беспокоится там она как там? На диване она там. Или как она там? То есть, сока уже беспокойство, знаете, животное. Если в доме ребёнок уже другие беспокойства. Ой, её этом мама сидит, волнуется, быстрее домой там. И это нормально, да? Это же нормально? А если к Богу? Ну это духовное беспокойство. Поэтому в Бхагавад-гите утверждают, что если мы способны беспокоиться о духовном, то тогда наши материальные страхи выходят, Пфф, заменяются, вытесняются. Ну, понятно. Ну что? Ну ты хорошо? Любовь это беспокойство. И чем больше беспокойства в любви, значит, тем больше мы любим. Чем больше мы любим, тем больше беспокоимся. Любовь это самое тяжёлое беспокойство. Почему? Потому что мы любим и беспокоимся, а он ещё нам отвечает иногда хитро. Знаете? А человека мы любим, а он у расходит, не добухом умирает. Это очень серьёзное беспокойство, но это есть любовь. Любовь она соткана из этих беспокойств. Но вот эти беспокойства любящим и человеку приносят самые глубокие ощущения, глубочайшее счастье. Ты даже рыпке когда беспокоишься, это рыбка счастья доставляет. Поэтому идея избавиться от беспокойства это ложная идея. И она имеет специальное философское название. Кто знает такое? Кто знаком с этим отклонением? Угу. Интересно. Моя вада? Да. Или имперсонализм, да? Имперсонализм. Это собственно почему? Что это такое? Имперсонализм очень просто, знаешь, да? что? Имперсонализм. Персонализм это когда я хочу общаться с людьми, понимаю, что от этого приходит беспокойство, да? Это факт. С людьми общаться это одно большое беспокойство. Чем с большим количеством людей вы общаетесь, тем больше беспокойств. Чем в более близкие отношения выступаете, тем больше беспокойств. Факт. Факт. И когда мы не умеем общаться, и это нам не любовь, а горе только приносит, тогда появляется идея: "Не надо мне никого. Я хочу просто сам себе развиваться, ни с кем не общаться". И Бог у меня превращается просто в любовь. Я хочу просто, ну, раствориться. Это идея сейчас в буддизме находится. И она называется интерсонализм. Уйти от общения называется. Потому что общение вызывает боль. Уйти от общения. Уйти от общения. Это это просто от одной простой причины, что у нас нет культуры правильных взаимоотношений. Нет культуры правильных. Мы же знаем, что спокойствие приносит нам. Ну вот мы и узнали, что что мы можем избавиться от материальных беспокойств. приняв на себя беспокойство в любви. И эта любовь должна проходить несколько этапов. То есть даже у меня болит зуб, новые вдруг узнали, что вас любимый попал в беду, какое вам же дело до вашего зуба? Выбежите и всё, сейчас кто-то вам просто позвонит, скажет: "Ой, горит!" И выключите этот телефон, вырванёте отсюда и забудете вообще про эту лекцию, про меня и про всё, что было сказано. Факт. Так. То есть наше беспокойство тут же вообще пропадает, если мы любим кого-то и за него беспокоимся. И если этот уровень беспокойства увеличивается по этим ступенькам любви, то вот эти предыдущие беспокойства они постепенно уходят. Поэтому, например, даже в ведах есть такое высказывание: "Стоит иногда пожертвовать одним членом семьи ради спасения всей семьи. Стоит пожертвовать иногда одной семьёй ради спасения всего города". Стоит надо пожертвовать целым городом ради спасения страны. Иногда стоит пожертвовать страной ради спасения мира. Но ради спасения души можно пожертвовать нашими глупостями. Которых у нас так много, да? Но видите, как и это факт? Посмотрите, приходится жертвовать те же заложники. То, есть, чтобы спасти кого-то, нужно кого-то убить, и люди умирают это факт. Видите? где-то больше получается где-то но из-за Людвига всем нужно иногда кем-то жертвовать, ведь это сложная вещь. Вот и какие-то там у ну жены какие свои страхи, там уже все эти страхи и уходят. Поэтому весь вопрос на каком уровне ну, любви мы на любимы находимся? Любим ли мы только себя, или только свою семью, или город, или страну, или мир, то есть на каком уровне восприятия мы находимся, видите? Как Поэтому, как я уже говорю, мирно на Сокрара, как раз вот и открывается, когда такие вот на страшные вещи происходят, когда все чувствуют объединение, что нет ни страха, ничего, нас это объединило беда вообще. Видели, какие там люди все? Они все объединены. Я я был в таких ситуациях. Я видел это своими глазами. Всё такое единство чувствуется, все понимают, мы все братья и сёстры. Все понимают. Чётко Всё это пропадает, какая-то мелочность, какие-то долги, всё прощено, всё. Шум. Общая беда, вообще проблема. Просто общая проблема, общая боль. Просто на социальный уровень любви поднялись, фух, всё это ушло, вся эта мелочь. Всё, месяц-два прошло, опять всё вернулось. Мародёры пошли опять эти. Вы не представляете, сколько мародёров вообще появляются. прохи про это. Поэтому это серьёзная вещь. Поэтому видите, как мы постепенно идём, это очень много открытий на этом пути. Но никогда мы не свернём с пути отношений. Такого не будет никогда. Мы должны развиваться именно в отношениях. Видите? Невозможно научиться общаться с абсолютной истиной, не научившись общаться с животными и людьми. Мы говорили об этом, да? То есть, давай вернёмся к этой штуке, к этому пункту. Как это обычно что-то надо? Интереснонализ, ну что такое? Вот мне я сейчас, короче, приловил желание уйти от общения, а, желание. желание развиваться без общения. Не через общение развиваться это ошибка, это заблуждение. Я же говорю, то есть есть три уровня общения, да? Животное, человек, мог, да? абсолютно Ключ уровня общения. Три уровня проблем, да, мы их должны разобраться. Пока мы не научились общаться с людьми, нам нравятся животные. Мы общаемся с животными. Ну. Поэтому, как я говорил, вот это высказывание сейчас меня меня немножечко бесит, что чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Вот, этот человек просто не научился общаться с людьми. Ведь поэтому если мы учимся общаться с людьми, то мы можем и с животными и с людьми общаться как проблема. Но мы хотя бы надо с животными сначала научиться общаться. Нет? Поэтому сначала мы должны с животными научиться общаться в первой ступени. Уже вторая ступень с людьми учиться общаться. И тогда мы сможем в долг общаться, но это абсолютно не естественно, прежде всего. Постепенно должно быть развитие. Невозможно перепрыгнуть. В некоторых религиях сейчас перепрыгивают, ничего не получается. И если идёт на перепрыгивание, ничего не получается. Всё упадает. Никого развитя нет. Ну, вот если правильно ставить, то же самые самские, то один заливает всю часть. Самахи это глубочайшее общение с Богом. Это не уход от общения. Поэтому житие святых это отдельная тема. То есть мы сейчас, так сказать, на подходах К этому житие святых, никто помните, что это исключение. Нельзя имитировать святых, нельзя. Ну, это святых имитировать нельзя. Это одна из ошибок. Это есть нужно быть последователями святых. Значит, имитировать нельзя. Нельзя логически мыслить, как святых, можно только следовать по их стопам. Не можете следовать, ничего не говорите. Видите? Если мы не можем как хокон 24 часа читать Иисусову молитву, лучше не лезь. Я видел одного человека, он пытался так делать. Я его долго предостерегал, через месяц он с ума сошёл. На моих глазах вот был свидетель. Он на месяц остался у нас, в одном городе мы его оставили. Через месяц у него пена пошла изо рта, он с ума сошёл, мы его срочно отвезли в Ждале. Помнишь такое? Вот свидетель, один человек так пытался делать. Мы его предостерегали, предостерегали, но когда он остался один, он сошёл с ума. Нельзя аметировать цветы. Иисус Христос по воде ходил. Попробуйте походить по воде. У нас все лечат руками, но по воде никто не может ходить. Вот когда вы пройдёте по воде, тогда можете лечить руками. Не можете ходить по воде, будьте аккуратны. Потому что Христос лечил, да. Это его практика, его метод. Вот. Но мы иногда в это идём с неумением ходить по воде. Нужно быть очень аккуратным. Как говорят, научу всё-таки получить высшее образование медицинское. Это будет постепенный ход, более верный. Понимаете? Они тоже могут лечить, видите, врачи, но они по води не ходят, поэтому это будет верное последование. Но если идти за Иисусом Христом, то можно провалиться. Видел кто-нибудь фильм Брюс Всемогущий? Что был вчера, да или позавчера. Да. Очень хороший фильм, вот на эту тему как раз, что как быть богом. За кем следовать? Хороший посмотреть, это очень поучительный, хороший фильм. 8 часов, да уже. В этом в этот период ни в коем случае нельзя идти по головам к своей цели. Ни в коем случае нельзя идти по головам. То есть нужно жертвовать своими интересами ради счастья других. Тогда будут решаться наши проблемы. Нужно говорить с людьми мягким, спокойным голосом, да? Так это период страха. Нужно говорить мягко, спокойно. И в то же время терпеть, если в чужом голосе появляется желание напугать, какие-то железные нотки. А вот это такое умонастроение, это вот это, этой чакры вырабатывают в людях, которые в спецподразделениях находятся. И когда такая группа, есть такие группы специальные, которые там как раз против террористов там они работают. У них настолько вот эта энергия развита вот этой первой чакры, что они когда одну захватывают какое-то ну помещение или ещё что-то, то собаки из окон выбрасываются. Знаете об этом? Собаки натренированные, гадят и из окон выбрасываются, и форточек. Знаете, настолько страшные вот у них такой энергия страшная. Но это их работа. Будьте страшными. Тех работайте будь страшными. Ну что. Поэтому нужно быть очень аккуратным. А? А вот как, наверное, террориста подходят. У тех, кто должен бороться с террористами, группы захвата всевозможные. Если это профессиональные группы захвата, то они должны быть такими. То есть они должны так напугать всех, что у всех ноги тут же подкашиваются, если пойдут на пол от страха вообще. Сразу же. Я думал это шутки, когда один раз не встретился с таким человеком. Я встретился с ним в армии, однажды приехал такой человек. И он, когда разговаривал, то все боялись. У всех ноги подкашивались. Я до этого не верил, что люди бывают такими страшными. Но это был профессионал, он прошёл войны, он работал в этих раздориях. Когда до с нами разговаривал, мы все боялись ужасно вообще. Страшно. Так если это профессионал, если у них сити открыто, то собаки выпрыгивают. Ставьте себе. Не могут выдержать. А? Угу. А вот такие они деньги могут сильные. Но необычно с такими же создают такого человека надо понимать. Это это его работа быть таким. На каждой работе должна быть своя энергия. Поэтому кто-то должен всех пугать. Почему нет? Кто-то должен всех смешить. Кто-то должен в театре играть, обманывать. Обман, театр это обман. Нужно обмануть, выжать слезу из человека, не переживая. Здесь много всего есть. Эти работа такая. Да, торговля обман, если вы торгуете ради денег, а не ради торговли. Не всегда будет. Это это обман. Мы говорили об этом, да? Что, что, что работа обман, если мы работаем ради денег, а не ради того, чтобы работать. Не понял, где это. Если я работаю из-за любви к работе, то это не обман. Если я работаю из-за любви к деньгам, это обман всегда. Есть такие примеры, их много. Вот очень много людей. Поверьте мне, это не такая большая редкость, но ну, работать ради работы это просто идея призвания. Нет. Я постоянно встречаюсь с людьми, которые, ну, работают ради работы. Постоянно встречаюсь с такими людьми. Я не знаю, вообще. Да. <связывая> Я помню даже, когда на самом деле вот даже коммунизм, он он привёл такую некоторую нотку работы ради работы. Потому что все получали одинаково, из-за чего было работать, ты хочешь там работать, но больше 100 руб. не получишь. Помните да, это время? В вот ходе работы там ну 100 на ну 120 там. Ну уже 300 это уже супер вообще было, да. Помните эти времена? И поэтому люди шли работать, где им нравилось, потому что всё равно блогги работали, но зарплата примерно всех уравняла. И когда, помните, деньги перестали платить, я опомню, по 2, ну по 3 года люди ещё работали. Не, не могли поверить, что нужно уходить. Помните, не могли поверить, что нужно уходить. А вот это была работа ради работы, поэтому А в коммунизме были некоторые очень хорошие вещи, которые действительно из духовностью идут. Были очень хорошие вещи, правда, они, так сказать, не получили своего развития, но в общем фоне. Но были очень здоровые вещи, действительно. То есть так или иначе, ну, получалось некоторые радости из жизни извлекать. Поэтому в ведах объясняется, не нужно всё ломать до основания и потом новое строить. Демократия страшная вещь. Демократия страшная вещь, потому что что такое демократия? Демократия это значит я не хочу следовать никакой культуре. Демократия, значит, я я хочу делать то, что я хочу делать, потому что я это хочу делать, вот и всё. Знаете? Где демократия это полное отрицание морали. То есть я человек, у меня есть свобода, поэтому что хочу, то и делаю. Знаете, Америка самая демократичная страна в мире. Я её всегда привожу в пример. потому что она самая демократичная страна. Вы знаете, как поступают с гостями в Америке? Вы приезжаете в гости, вас неделю принимают, обнимают, целуют, кормят. Ну когда вы уезжаете, вам при выходе знаете, что делают? Счёт дают. За всё, за воду, за свет, ну, за питание, ну, за проживание, за всё, счёт. И никто даже не удивляется этому. Это уже принято. Это что, мораль? Это что, культура? Самая демократичная страна. Но это ужас, я бы не хотел жить в такой. Поэтому русские там колониями живут, они там всё там, Брайтон-Бич там свой всё. Всё, потому что они не могут к этому привыкнуть никак. Невозможно, это ужас для русского человека. Когда вы в гости приходите, вам после обеда счёт дают. Ну это же ужас. Это ужас, это кошмар. Понимаете? Поэтому демократия это сумасшествие. Сумасшествие. Это система абсолютно ещё не продумана. Она несёт себе какие-то идеи, но на основе уничтожения морали, культуры, что каждый может делать всё, что хочет, что рамок нет никаких. Ну, и сумасшествие. Поэтому приходит реакция. Приходит реакция, тяжёлая реакция. Ну, эти в основном в закобалении, то есть кабала приходит. Кабала, рабство приходит. Я уже говорил об этом, да? Они в рабство попадают. Настолько свободны, что в стопроцентном рабстве находятся. Иллюзия демократии, да? Помните я это всё обсуждал. При этом нужно быть аккуратным. Ни в коем случае в это время нельзя никакое физическое воздействие применять. В этом возрасте дети нуждаются в стопроцентной любви, очень много любви должно быть, но а воспитательный процесс только к концу этого периода начинается. Это с 4 до 7 лет, когда вот чакры начинают открываться в философские Когда начинается воспитательный процесс, до этого насилие не должно применяться. Ну, но, но ребёнок должен делать всё, что он хочет, пусть бегает, то есть это его право. Но когда открываются философские чакры, нужно начинать обучать всё. Процесс обучения начинается. Раньше времени нельзя, а иначе можно повредить вот эти центры страха, и он настолько испугается, что будет психом всю жизнь. Ага. Вопрос? Там будем начинать задавать вопросы, если Да, где-то вот четвёртый-пятый год. Раньше я не помню, собственно, можете раньше что-то задавать. Но так как центр страха ещё не установлен, то есть не окрепший, то он может так перепугаться. Мы даже не не представляем. Мы привыкли давить друг на друга. Знаете, материальный мир это давление. Продайте мне билет. Что билет не можете продать? А что тут со светом? А, что поднездую ему? Ну постоянно то. Я извиняюсь. Я вот тут сейчас стоял. И я преподаватели просто детей разгоняли из школы. И мне было страшно. А ну говорю: ну, "Я туда, ну говорю: "Страшно". То есть мы мы привыкли к этому давлению, что всё нужно через давление, всё нужно через давление. И когда этот ребёнок ему ещё там 2, 3, 4 года, и мы вдруг срываемся на него, давим, то у него это такой шок вызывает, что потом этот всю жизнь вообще он психом ходит, он психом. Понятно. Нужно понимать, и, и поэтому Веда говорится: до 4 лет ребёнок это царь. ему, к нему нужно как к царю обращаться, потому что психика ещё не установлена. Ему нужно только, любви. чем больше вы его целуете, тем лучше. Чем больше он на руках, тем лучше. Всё, чем больше вы любите, тем лучше. Но чтоб психика не установилась, в это время, чем вы больше дадите любви до 4 лет, чем больше даётся на ребёнку любви, тем больше он потом может отдать. После 4 лет он все 60-70 лет отдаёт то, что вы ему дали до 4 лет. Угу. Это это это копилочка вашей любви. Сосеми его зашугали, то он потом вырастет Будтом так шуганёт однажды. Я помню, однажды я почувствовал, прямо помню этот день. Я почувствовал, я сильнее мамы. Вот я прямо почувствовал, у меня вот мужское что-то вот у меня какая-то идея пришла. Я почувствовал, я сильнее мамы, её я её слабость отобрал. Мама обычно у меня слабый, ну, к учёбе, уроки делаю. Я прямо почувствовал, раз я её отобрал. Я почувствовал, я сильнее мамы. мне так ему сугу. И мама тоже почувствовала, что добро уже доброе. До такого, до такого. Однажды он вырастет, и тогда будет всё весело. Нужно быть очень аккуратно. Поэтому как заботиться о других в этот период, мы должны заботиться о людях Поэтому чтобы решить свои проблемы, избавиться от своих страхов, нужно защищать, тех, кто попал в беду, нужно помогать тем, кто попал в беду это наша обязанность. То есть помните вот эту идею, что у здорового человека о проблемы других людей он сразу как свой долг ощущает. То есть человек входит на автобус с сумкой, и ему тяжело входить, и человек это тут же как свой долг воспринимает, что я должен ему помочь. И раз я это вижу, я должен помочь. Всё. То есть если я вижу какую-то проблему, это тут же мой долг. А какая ему сопли хоть так? Это не мой, а бабушка не моя, мама не моя, это всё вообще, не вообще это не мой маршрут, я должен был ехать по-другому, вообще. То есть он тут же пытается найти какие-то оправдания, что я не должен помогать, уступать место, вообще чубураде. И вообще все сидят, есть более моложе меня, могут помочь. А ну куда им помогать, и все всё. Нет, то есть если я что-то вижу, я должен брать и сам помогать. Это долг. И тогда я от своих страхов избавлюсь. Они уйдут. Потому что чего я боюсь, что мне никто не поможет, вот самый главный страх. И действительно, никто не поможет, если я людям не помогаю. Если я что-то вижу и не помогаю людям, то когда люди меня увидят в тяжёлой ситуации, они мне тоже не помогут. Я этого боюсь. Поэтому, если я всем ну помогаю, кого я вижу, то и у меня этот страх уйдёт. Я буду себя чувствовать абсолютно спокойно. Но я был такой случай недавно. Я перевозил отца из больницы. Он был в тяжёлом состоянии. И мы подъехали к дому, у меня на восьмом этаже живёт отец. И нет у света лифт не работает. Тяжёлая ситуация. Я был с Олегом Алексеевичем. И мы решили на стуле нести, то есть отца посадили на стул. Ну, это очень тяжело на самом деле. Это мы пока ходим, то мы лёгкие, а когда кого-то надо нести, это очень тяжело. На самом деле. И тут же кто-то вышел, как какой-то человек, мы позвонили, чтобы стону попоселить. Тут же вышел какой-то человек, мужчина здоровый, сказал: "Конечно, я помогу, какая проблема". То есть мы уже втроём. И когда мы стали нести, было тяжело, и мальчик с вами рядом говорил: "Что же будет со мной, когда я буду умирать? Вдруг никого не будет рядом?" А вдруг что-то, а вдруг тебя не будет рядом? Как же мне жить? Я нашлаю, у неё был страх. То есть она видела всю эту ситуацию. Как говорила: "Если я одна останусь, что же будет?" И я ему, я ему говорит: "Смотри, видишь, люди помогают. То есть мы их не звали. Смотри, видишь, нам кто-то поможет, если мы людям помогаем, они нам тоже будут помогать. Они выйдут все и нам помогут". Потому что, конечно, может и меня рядом не будет, и всё, и вот он, увидишь, это решается ситуация. Если мы помогаем другим. Но она очень сильно боялась. Было видно. Она тоже старенькая, она сильно боялась. Вот я одна останусь. Это страшный страх, я, извиняюсь, что задал авто. Очень серьёзный страх, глубокий страх. Наверняка он иногда приходит в наше сердце. А вдруг я буду один в этой ситуации? Но если мы помогаем другим всю свою жизнь, поверьте мне, закон кармы работает. Закон кармы работает и нам помогут обязательно, непременно. Надеза этого Поэтому этот страх вот основной страх на происходит от того, что мы просто другим не помогаем, не защищаем других людей. Вот это надея. Хорошо, давайте на этом остановимся. Вопросы есть какие-то? со своими детьми всегда очень тонкие отношения, вы должны искать подходы. Искать подходы, и не обязательно сразу какую-то ситуацию решать мгновенно. Иногда это делается дольше. В семье это всё всегда так более растянуто. То есть с пло опытом нужно смотреть, у вас должен быть свой опыт, как как как в какой ситуации вас воспринимают. Но вы должны это чувствовать, что вы должны что-то делать, то есть Да, просто не всегда это нужно в какой-то жёсткой манере делать. А второй, а второй вопрос, угу. А, короче, вот вот одна знает так, допустим, актриса, ну, другая с ней обращается не вот как вот. Ну, короче, говорит: "Ой". Она потом убежит тоже, и и мне начинает делать то же самое. Пересчитывает что-то, и я сияю своего лица, не вижу. Потому что я не вот знаю. Ну, если здесь не давить, а говорить. Что можно выпить? Не знаю. Ну, можно это я знаю. Всегда 4 года только. Вот не в конце, а до этого всё было. Ну ещё не начался процесс воспитания. До этого момента нужно просто ребёнка любить. Когда начинается процесс воспитания, процесс воспитания это жёсткий период достаточно, потому что мы что-то требуем от ребёнка, да, то есть Начинается процесс воспитания, мы ставим эти рамки. Ели, еще... Ну вот, если эти рамки уже стоят, это что значит? Есть некоторый страх. Страх перейти эти рамки, да? Да. И этот страх он должен постепенно уйти, перейти на новый уровень. Ну Но ребёнок должен что-то делать не из страха перед рамками или перед родителями, а он должен перейти на уровень делать это из любви перед родителями. Ну, то есть страх должен в любовь перейти. И это будет только в том случае, если ну, ребёнок будет видеть и чувствовать, что те рамки, которые вы ставите, эти рамки основаны на очень серьёзной любви, на очень серьёзной доброте. То есть это должно доваться достаточно много. Но в многом возрасте ещё этого рано ожидать, что будет такой ответный уровень любви. Она постоянно это вот вот она постоянно ну, тихий наушник, то есть вот это вообще. Ну как бы такие будут вот 4 года, потом будет состояние, где норматорея, она, она хочет её удобки, хочет ее принимать. Угу. Ну та девочка, да? Ну девочка. девочка, да. Ну да. для девочки это, естественно. Она должна видеть, что ей ставятся рамки на основе любви. тогда это постепенно перейдёт. То есть это не должно быть жестоким, это должно быть разумным. На основе любви, на основе понимания. Но это должно быть в рамке, поэтому сначала некоторый страх, но если эти рамки на основе любви, то потом приходят настоящие взаимоотношения. Это и есть процесс воспитания, это сложно, это ну, так да, просто. Угу. Можно можно и объяснить, что вот как ты там было делали, и там это что-то делал. Что Чтобы, чтобы, ну, ба, ну ещё что-то. Просто... Да, лечить, да, то есть, то есть, то есть, есть нужно то говорить, то что то это всё от любви. Да. Нужно говорить человеку, что это всё от любви. Да, факт это. А если если его напрямую сказать, что любовь это боль? Любовь это боль это факт. Мы уже с этим разобрались. Поэтому ребёнок должен тоже к этому привыкнуть, что если что мы любим друг друга, как? Жертвою собой ради другого. Поэтому это боль. Если мы жертвуем собором, её дорогой это боль. Это факт. Подожди. Да. Да. Я хочу сейчас спросить, это киперация. Вот эти катастроф ничего. Не пытается, да? Да. Значит, что мы будем говорить с операцией? Не хватает, ну, знаете, как там он сказал. Я понимаю, да. То есть ответственность нужно нести так Ну вы видите, и вы за это отвечаете. Нужно переключаться. То есть утром встали, помните, да? Утро в время духовной практики. Вы ответственны за свою духовную практику. Потом время работы пошло, мы забыли про свою духовную практику, всё. Нужно работать. деньги надо зарабатывать. Домой пришли ответственность за за семью, за за взаимоотношения. Нужно хорошо дома общаться, развивать отношения, лебеду друга. Время отдыха пришло, телевизор выключили, ответственность, и легли спать. Так нельзя всё постоянно держать, кое переключаться нужно. Переключаться, ну так будет нормально. Хорошо, большое всем спасибо, что смогли сегодня подойти. Обратите внимание, что мы в среду встречаемся, да, в следующий раз в среду.